Инспирия Дженнифер Адамс «Анна и поцелую под луной» Глава первая Дерест, Анна, к моему большому сожалению, мой отъезд из Каира откладывается примерно на 10 дней. Я прекрасно понимаю, что ты, должно быть, не обрадуешься. Услышав эту новость, однако мне выпадет прекрасная возможность встретиться с одним очень респектабельным джентльменом, который будет участвовать в обустройстве недавно построенного британского музея. Он приедет в Египет через 3-4 дня и пробудет здесь не менее 6 месяцев. В обозримом будущем это мой единственный шанс обсудить с ним мои личные небольшие археологические находки и получить «Профессиональный опыт. Я надеюсь, Мэйдия, ты не слишком разочарована. Но так или иначе, мы уже перенесли дату нашей свадьбы на август, так как сложно было определить, сколько времени мне понадобится, чтобы вернуться к тебе в Баден-Баден. Поэтому эта крошечная задержка не должна повлиять на наши планы. Разумеется, я буду сообщать тебе о своих остановках по пути домой». «Совсем скоро мы вновь увидимся, и я буду счастлив поведать тебе обо всем, что мне довелось лицезреть во время путешествия по Италии, Греции и Египту, дабы ты сумела разделить со мной пережитые впечатления. Я привезу несколько рисунков, которые приобрел странствуя. Они непременно дадут тебе прекрасное представление о художественных сокровищах этих стран». Я с нетерпением жду возможности снова увидеть твою прекрасную улыбку и прогуляться с тобой по лихтон таллер -аллее под теплым баденским солнцем. Передай мои самые теплые пожелания твоим родителям. С любовью, твой Хенри». Анна фон Креберн опустила письмо. Сколько бы раз она ни перечитывала его, слова жениха не могли развязать узел разочарования сдавливающий ей сердце с тех пор, как Хенри впервые перенес дату свадьбы. Да, конечно, ему, графу Деллингему, было важно воспользоваться всеми возможностями для научного обмена, пока он находился в Средиземноморье. Но она надеялась, что хотя бы в этом письме жених скажет, что наконец-то возвращается домой, что он с нетерпением ждет возможности жениться на ней и забрать ее к себе на родину. Или, по крайней мере, как тоскует по ней. Как он писал в своих первых письмах после отъезда из Баден-Бадена. Анна глубоко вздохнула. С момента помолвки прошлым летом прошло так много времени, что она даже стала забывать, как выглядит Хенри. К счастью, он оставил ей свою портретную миниатюру, чтобы она могла время от времени на него смотреть. Она аккуратно сложила письмо и убрала в корзинку для рукоделия, которую поставила на скамейку в небольшом садовом павильоне. Некоторое время Анна вязала крючком. Она ждала, пока ее компаньонка Фройляйн Нахтхайм отдохнет и восстановит силы в послеобеденные часы. Старушка уже давно не могла угнаться за энергичной Анной. На самом деле... Все думали, что Анна выйдет замуж в начале лета, и тогда фройляйн сможет оставить свою службу в семье. Однако дату свадьбы перенесли на август, и, судя по всему, Хенри собирался вернуться в Баден-Баден только к самому торжеству. Если бы только Элиза уже прибыла в летний дворец фон Фрайбергов, что располагался по соседству. Но ее подруга была теперь не графиней фон Фрайберг, а баронессой фон Хойрхорн и не хотела оставаться одна без любимого мужа. Они вдвоем смогут приехать в Баден только позже летом, потому что Филипп был поглощен своими адвокатскими делами. «Но мы обязательно прибудем к твоей свадьбе», — писала Элиза. Но до нее было еще так далеко. Анна достала начатую шали с корзины, взяла вязальный крючок и обернула тонкую фиолетовую пряжу вокруг указательного пальца левой руки. Выбранный ей узор оказался непростым, и ей пришлось сосредоточиться, чтобы не допустить ошибки. Рукоделие хоть немного отвлекало ее от тоски. «Баронесса?» Анна с облегчением обернулась. «Фройляй Нахтхайм, вы отдохнули?» Бывшая гувернантка Анны которую в прошлом году взяла на себя роль компаньонки, утвердительно кивнула. «Замечательно!» — Анна сложила вязание. «Тогда пойдемте к питьевому фонтанчику». Я прочитала в газете «Баденблад», что вчера прибыли бинтхаймы. Мне бы очень хотелось еще раз встретиться с Фридой фон Бинтхайм. Фройляйн Нахтхайм, понимающе улыбнулась. Поскольку ни ваших старших братьев, ни сестер, ни семьи фон Фрайберг сейчас нет, вам наверняка будет приятно снова увидеть подругу. Молодым людям нужна компания. Анна вежливо согласилась и положила вязание в корзинку. Хоть она и не назвала бы Фриду фон Биндхайм подругой, но прошлым летом они провели вместе довольно много времени. Фрида была тихой молодой девушкой и ни в коем случае не могла заменить Элизу, с которой Анна практически выросла. Как бы сказали англичане, «Baggers can be chooses. в нужде всякий хлеб вкусен. Первым, кого Анна встретила в галерее Трингхалле за католической церковью, оказался Луи де Шарвиль. Машеранна, Анна, моя дорогая!» — воскликнул он, бросившись к ней взяв за руки и одарив двумя французскими приветственными поцелуями в щёки. «Я только прибыл, и уже могу наслаждаться твоей радующей душу красотой!» Краем глаза она увидела, как Фройляйн Нахтхайм подняла брови и невольно подошла к ней немного поближе. Но поскольку ее воспитанница уже была помолвлена, Фройляйн, к счастью, не почувствовала необходимости вмешиваться. «Луи, ты снова здесь?» — спросила Анна, констатируя очевидный. «Где еще можно провести лето, как не в бадане? Где еще можно найти такие чудесные балы и настолько хорошеньких дам?» Его взгляд на мгновение скользнул к незнакомке, чей чепец был украшен поразительно высокими белыми перьями. «Как верно», — сухо отметила Анна, Вспоминая довольно деревянные танцевальные па Луи де Шарвилля. Прошлым летом она иногда отвлекала его внимание от Элизы, которую он восторгался, и не всегда это было приятно. «Могу ли я рассчитывать на танец с тобой на балу в следующую субботу?» спросил Луи. «Или дорогой Хенри уже вернулся и никому тебя не отдаст?» «Нет, он немного задерживается». Ведь из Египта домой путь не близкий. Из Египта! удивленно воскликнул Луи. Я думал, он уехал в Италию прошлой осенью. Это была только первая остановка у него на пути, но. Ох, я вижу, что идет моя дорогая подруга Фрида! Мне обязательно нужно ее поприветствовать. Она приехала только вчера, и у нас еще не было возможности побеседовать. Анна старалась не показывать своего облегчения, когда удалось сбежать от Луи. Ей больше не хотелось объясняться из-за отсутствия Хенри. Казалось, это была единственная тема для разговора, которая волновала собеседников. А главное, у нее абсолютно не было желания танцевать на следующем балу с этим мужчиной, у которого, казалось, обе ноги были левые. Как дама, она не имела права отказать в такой просьбе. Но если кавалер забывал, кого он пригласил на танец и оставлял даму стоять, такой поступок в обществе не осуждался. К сожалению, у Луи была отличная память. Дружеским кивком она попрощалась с собеседником и просто оставила Луи де Шервилле и фройлей Нахтхайм. Фрида фон Бинтхайм спеша потягивала воду из приплюснутого стакана, и наблюдала за окружающими, которые оживленно беседовали. Ужасно неприятно, что ее мать, разговаривая с пожилым овдовевшим бароном из Крефельда, в очередной раз расхваливала Фриду. Но после того, как в прошлом сезоне госпоже фон Бинхайм не удалось обручить свою дочь ни с одним из молодых людей, на сей раз, похоже, включила в свои планы более зрелые возрастные группы. Ведь брак — это прежде всего дело, которое должно соответствовать статусу». Фрида подавила вздох и сделала еще один глоток целебной горячей воды, когда заметила внезапное движение в галерее. Девушка в светло-зеленом платье, казалось, целенаправленно шла к ней. Она слегка прищурилась, чтобы лучше увидеть. «Разве это не Анна фон Креберн? «Фрида, дорогая моя, наконец-то!» Анна воскликнула так громко, что некоторые из гостей оглянулись. Фрида покраснела. Столь чрезвычайно теплый прием был неожиданным и даже немного смущающим, но Анна восхищенно улыбнулась, так что Фриде просто пришлось улыбнуться в ответ. Анна коротко обняла ее, расцеловала в обе щеки и потянула в сторону. Прошу прощения, это было излишне. Нет-нет, быстро сказала Фрида. «Я очень рада видеть тебя, Анна». «Я тоже. Мне даже пришлось избавиться от дорогого господина де Дешарвиля. Он мечтает танцевать со мной на следующем балу». Анна подняла брови и поджала губы, а Фрида едва сдержала смех. «Прекрасно тебя понимаю. Каким бы милым и красивым ни был молодой француз, он не был ни хорошим танцором, ни интересным собеседником. Большинство мужчин...» И так не могли сказать ничего достойного. Они просто чередовали банальности и более или менее вежливые комплименты. Заметным исключением, наряду с другим джентльменом, который тайно заставил сердце Фриды биться чаще, был английский лорд, который обручился с Санной фон Креберн в конце прошлого сезона. Фрида не могла не почувствовать легкую зависть. «Может, пройдемся немного?» — спросила Анна. Указывая на другую сторону длинной галереи, освещенной полуденным солнцем, и потому значительно более пустой. С удовольствием, я только скажу матери. Фрида подошла так близко к Фрау фон Бинтхайм, что-то не могла ее не заметить, и прервала разговор. Маман, я прогуляюсь немного с Анной фон Креберн до фонтаны и по галерее, если можно, сказала Фрида, опустив глаза. «Конечно, дитя мое», — сказала фрау притворно-сладким голосом. «Иди с баронессой. Я вижу, у нее еще нет воды». Фрида с облегчением присела в книксыне и поспешила убежать от матери и барона. «Твоя семья тоже здесь?» — спросила она, когда Анна наполнила свой стакан. Та покачала головой. «Я здесь со своей компаньонкой». «Вероятно, она сейчас сидит где-нибудь и отдыхает после крутого подъема к фонтану. У моего отца сегодня деловые переговоры, а маман страдает. Вероятно, потому что мой брат Отто с женой отложили приезд. И моя сестра Мина тоже не приедет к нам в этом году». Она наклонилась немного ближе к Фриде и прошептала. «Она в деликатном положении». Фрида распахнула глаза в удивлении. «Никто об этом не знал». «Конечно. Сейчас ужасно скучно», — продолжала Анна. «И я очень обрадовалась, когда обнаружила в газете твое имя среди вновь прибывших. Возможно, мы найдем вместе несколько новых друзей, с которыми сможем отправляться в поездки и на прогулки, как в прошлом году. Это было бы замечательно. Правда же? У нас уже есть один джентльмен — Луи де Шарвиль». Ожидается, что вскоре прибудут Франц и Юлиус фон Фрайберги. А твой жених, лорд Деллингем, он все еще в Египте. Тень грусти, казалось, мелькнула на лице Анны, но затем ее улыбка вернулась. Мне повезет, если Хенри сумеет добраться до Бадена к нашей свадьбе.